Глава 47. После посещения салона Дилана Фрейзера дамы совершили небольшую прогулку до Ковингардена, чтобы исполнить хотя бы одно из желаний Дейзи. Старый лондонский фруктово-овощной рынок выглядел великолепно и, казалось, сиял в свете позднего утреннего солнца. Булыжники блестели, по ним спешили толпы туристов и покупателей, Однако после того, как дамы сообщили трагическое известие об убийстве Сильвии двум людям, которые этого не знали, их сердца не лежали к развлечениям. Когда они волоча ноги шли по центральной площади района, у Фионы во рту усилился горький привкус. Она нисколько не завидовала полиции. Что могло быть хуже того, чтобы сообщать новости людям о том, что их друга или близкого человека убили? Это лишило их всякого желания заняться шопинг терапией хотя для этого в Ковент-Гардене было столько возможностей. Даже талантливые уличные артисты не смогли поднять им настроение. Правда, сцена атаки на звезду смерти из «Звездных войн», которую они представляли в отличных костюмах и на одноколесных велосипедах, все-таки немного развеяла грусть. Дамы прогулялись до плюща, чтобы выяснить, не удастся ли забронировать столик на обед. Единственный свободный стол стоял в самом дальнем углу. Я освобождался в половине пятого, идеальное время для чая, но слишком поздно для обеда и рано для ужина. Нам следовало заказать столик заранее, заметила неравнодушная Сью, когда они шли прочь от ресторана. Это было бы довольно рискованно, ответила Фиону. Мы не знали, когда поймаем Греггитрелейна и поймаем ли вообще. Мы могли бы прождать его целый день. Тут много других мест, где можно поесть, заметила Дейзи. Ковенгарден гарден был раем для гурманов, предлагая любую кухню, которую только можно представить. Я не голодна, сказала Сью. И я не в настроении, призналась Фиона. Попради, говори, мне немного грустно, выдала Дейзи. Они все согласились. Туристы и покупатели сновали вокруг них, восхищаясь яркими красками, достопримечательностями, звуками и запахами Ковен Гардена. А три дамы стояли в печали и не знали, что им делать теперь. — Почему бы нам не поехать домой? — предложила Сью. — Сядем на ближайший поезд? Не забывайте, у нас было несколько травмирующих дней. Сначала Молли заперла нас в садовом центре, а потом нам пришлось сообщать печальную новость двум людям. — Может, нам сегодня следует отдохнуть от расследования, дать отдых мозгу? Пусть новая информация переварится, а завтра начнем с новыми силами. Хотя они узнали важную вещь. Сама мысль о том, что Сильвия, возможно, не подавалась на участие в соревнованиях, и кто-то подделал ее заявку, не укладывалась в голове Фионы. Сейчас она была не в состоянии разбираться с этим. Пока нет. Пока она сама и ее коллеги не восстановились эмоционально. Сейчас они просто вымотаны, да и ранний подъем не пошел им на пользу. — Хорошая мысль. — А что насчет обеда? — спросила Дейзи. Мы обязательно проголодаемся в поезде. У меня осталось несколько снеков, но так немного. — Мы можем купить наши любимые сэндвичи в Марксен-Спенсер на вокзале, — предложила Фиона. — Съедим в поезде, когда проголодаемся. — Мне нравится эта мысль. Это казалось хорошим и простым планом, пока они не оказались в магазине в Ватерлоу. Неравнодушная Сью стояла перед витриной и неотрывно смотрела на многочисленные предлагаемые сэндвичи, но не могла определиться, по той простой причине, что у них временно закончились ее любимые. Она уставилась на пустое место, где должны лежать сэндвичи с беконом, листом салата и помидорами, чуть ли не силой воли пытаясь заставить их появиться. — Я не хочу тебя торопить, Сью, но следующий поезд отходит через пять минут, — предупредила Фиона. Они с Дейзи уже выбрали сэндвичи и собирались расплатиться. — Не дай меня, — огрызнула Сью. — Видишь, именно поэтому нужно иметь резервный сэндвич, — заметила Дейзи. — Это не поможет, Дейзи, — ответила Сью. — Как насчет бекона и бри? Или курицы с беконом, — предложила Фиона. «Они похожи на сэндвичи с беконом, листом салата и помидорами!» Неравнодушная Сью поморщилась. «Совсем не похожи. Все дело в текстуре, в контрастах. Помидор со своим характерным вкусом и запахом. Хрустящий салат, соленый бекон. Именно поэтому сэндвичи с беконом, листом салата и помидорами — это лучший сэндвич в мире. Бекон с бри не дает таких ощущений, как и курица с беконом». Фиона не собиралась втягиваться в спор, чей любимый сэндвич лучше, как насчет ветчины и салата из капусты. Я люблю только что нашинкованную капусту, а если она чуть полежит, то становится вязкой и липкой. Я не могу решиться. Если бы у тебя был резервный сэндвич, ничего подобного не случилось бы». Дейзи опять сказала очевидное. «Ты мне так не поможешь!» — прошипела Сью. «Прости». Дейзи скрылась в следующем проходе. — О, нет, я думаю, что обидела ее. Но Дейзи не обиделась, а вернулась с широкой улыбкой на лице, держа что-то большое за спиной. — Фиона, не возражаешь положить назад свой любимый сэндвич и взять вместо него резервный? Это ведь тунец со сладкой кукурузой, да? — Нет, не возражаю. Да — Да-да. Дейзи показала большое блюдо на компанию с классическими маленькими сэндвичами, нарезанными на четыре части. Их обычно берут для заседаний совета директоров. «Я знала, что они должны здесь где-то лежать. Мы можем вернуть наши сэндвичи и взять одну тарелку на всех. Тут есть ветки для меня, тунец со сладкой кукурузой для Фионы, еще несколько вкусов. А самое главное...» Неравнодушная Сью уставилась на тарелку, где имелся огромный выбор сэндвичей, и у нее загорелись глаза. «Бекон, салат и помидоры!» «Пошли!» — позвала Фиона. Мы все еще успеваем на ближайший поезд. К тому времени, как они проехали уокинг, неравнодушная Сью съела все сэндвичи с беконом, салатом и помидорами и перешла на сэндвичи с яйцом и крест-салатом. Ее неугомонный метаболизм сжигал калории, как мусоросжигательная печь. «Думаю, что с этой минуты это будет моим резервным сэндвичем», — объявила она, держа в руке перед собой очередной кусочек с яйцом и крест-салатом. «Они никогда не подведут». «Их продают везде», — заметила Дейзи. «Это хороший сэндвич для резервного, но он не сравнится с сэндвичем с тунцом и сладкой кукурузой, заявила Фиона. Они стали спорить, у кого лучший резервный сэндвич, и этот спор продолжался до самого края с Чорча. Явного победителя не оказалось».